Глава двадцать 24. Джинни перелистывала груды документации, скопившиеся у нее на столе. Просматривала банковские выписки и записи телефонных звонков, перечитывала заявления Брента и Джарада, соседей и работников школы. Все хором твердили одно и то же: "Арон не из тех, кто способен удрать от своих обязанностей. А Лайла? Ну, она странная, но Арон ни разу не жаловался". «Ты достучался до кого-нибудь с прошлой работы Аарона?» Следователь поглядела на Пита, сидящего по другую сторону стола. Тот пошелестел своими записями. «Добрые граждане Северной Каролины не очень-то расположены к общению. Все мои звонки были перенаправлены к поверенному школьного округа который выдал мне афористичное заявление, что Аарон был уважаемым учителем, но они понимают его стремление жить поближе к родным». «Это интересно», — Джинни выпрямилась в кресле. «Что-то там нечисто, но никто не распространяется», — Пит перевернул страницу блокнота. «Я поговорил с соседом из Гринсбора, сказавшим, что они были тихони, но претензии не вызывали. А Рон дружелюбнее Лайлы, в общем, как обычно. Ничего полезного или нового. Всего пара дней, а Джинни уже расшиблась о стену отчаяния, На кредитной карте и в банковских выписках ни малейших признаков, что у него была подружка или кто-нибудь, с кем он мог удрать. И никаких мотивов, чтобы кто-нибудь мог его убить, Пит развел руками. Деньги, наверное. Но это указывает на Джареда, а не на Лайлу. И это выводит тебя из себя, потому что ты считаешь, что дело в Лайле. Джинни понимала его, но знала и то, что поспешные выводы чудовищный профессиональный риск. Пит должен усвоить это, пока его не постигла катастрофа, ставящая крест на карьере. А вы нет. Она единственная, кому наплевать, что он пропал. Спорить с этим было бы глупо. Ее странности к делу не пришьешь. Вы уверены? У нас есть Джаред, находившийся на конференции, когда его брат пропал. Джинни закрыла лежащую перед ней папку с записями телефонных переговоров Лайлы. Но он мог отъехать, так что алиби не железобетонное. Копни в этом направлении. Ладно. Откинувшись на спинку стула, Пит сцепил руки за головой. Лайла спала дома, Брент один у себя дома занимался тем же, тоже весьма хлипкие алиби. Но у нас есть видеозаписи района, где нет никаких признаков, чтобы машина Лайлы выезжала или заезжала, только отъезд машины Арона на несколько часов раньше обычного, доехавшей до школы и пропавшей. И что это значит? Значит, нужно повнимательнее оглядеться в окрестностях дома Лайлы. Джареда дома не было. Лайла позвонила ему, и он сказал, что она может зайти к нему. Джаред давным-давно сообщил ей код на случай непредвиденных ситуаций, когда нужно впустить кого-нибудь в дом для проведения работ. Пару недель назад Лайла как раз наведывалась проследить, чтобы работники, явившиеся спилить мертвое дерево, не обрушили его на дом. Его готовность предоставить ей открытый доступ в свое сугубо личное пространство была ей на руку, но злоупотреблять его доверием казалось неправильным. Лайла знала, что Джаред не прячет Арона, но не исключено, что тот что-то припрятал здесь. От нее. Она настучала код на цифровой клавиатуре и открыла заднюю дверь дома Джареда. Арон настаивал на большом вычурном доме, но у его брата запросы куда скромнее. Если он подыскивал фишенебельную холостяцкую берлогу, то промахнулся, хотя жилье идеально подходило ему. Серый одноэтажный домик на холме в окружении деревьев и очень немногочисленных соседей. С навесом для автомобиля, небольшим мощенным камнем патио позади и видом на озеро кей спереди. Обстановка внутри полностью соответствовала внешней эстетике. Простые и строгие линии. На вкус Лайлы Несколько скудноватый и безлико, но Джараду подходило. Он выбрал каждый предмет мебели лично, провозгласив это место своим убежищем. Также он владел флигелем по ту сторону навеса для машины, служившей предыдущему владельцу художественной мастерской. Джарад же обустроил там домашний офис. Лайла прошла по коридору мимо кухни к гостевой спальне. После ссоры, с которой все и началось, Аарон ненадолго в ней поселился. Если он что-нибудь спрятал, то это вполне может быть там. Но мебель в комнате состояла из кровати, стула и комода. Обыск занял всего пять минут. Лайла даже потопала по половицам и заглянула под матрас, во все места, которые Аарон мог счесть неинтересными для Джареда. Тревога закипела в ней, как только она закончила поиски. Лайла могла долго сдерживать это ощущение в течение дня, Но каждая ночь, полная неизвестности о том, где сейчас Аарон и какую игру он затеял, подрывала ее силы. Каждый раз, когда солнце опускалось за горизонт, ее нервы не выдерживали. Единственное, что служило спасением, это присутствие тобиса. Лайла выглянула за шторы. Ее взгляд остановился на флигеле. Будь она Аароном, спрятал бы самое сокровенное в таком месте, которое, как он знал, она считает полным табу на личной территории Джарада. Лайла закусила нижнюю губу, чувствуя зреющую тягу заглянуть внутрь. Не задумываясь, рванула по коридору через боковую дверь кухни. Минуту спустя она стояла перед входом во флигель, споря с самой собой, допустимо ли вторгаться в частные владения деверя. Но терпение лопнуло, и она настучала кот, с удивлением обнаружив, что он сработал и здесь. Замок щелкнул и открылся. Лайла остановилась на пороге открытой комнаты, неторопливо озираясь по сторонам. Она и сама не понимала, почему с такой неохотой вломилась сюда. Нельзя же сказать, что она была пай-девочкой, которая играла по правилам после обнаружения видеозаписей. Но сейчас речь шла о Джароде, а он вовсе не был ее мишенью. В жопу. Она заставила ноги двигаться. Ее охватило чувство страха. Барабанный бой сердца в ушах заглушал все остальные звуки. Ее мутило и подташнивало, колени подкашивались Внутренний голос кричал, что надо убираться отсюда Заткнуть его казалось невозможно, так что Лайла попыталась игнорировать этот голос Позволив ему трансформироваться в несмолкаемое биение у себя в голове Рабочее кресло скрипнуло под ее весом Пытаясь игнорировать дрожь в руках, Лайла принялась открывать ящик за ящиком, перебирая содержимое Это не заняло много времени У Джарада каждая скрепка и ручка лежат на своем месте. Контейнеры и папки промаркированы. Своего контейнера и ящичка не было только у нескольких монет. Банка с монетами стояла на шкафу у противоположной стены. Лайла хотела было присоединить эти к остальным, но потом решила ничего не трогать. Она окинула взглядом книжные полки и вздохнула перед картотечными шкафами, не желая перебирать все бумаги. Вычеркнув это как скверную идею, подвинулась, чтобы встать, и задела за что-то ногой. Отодвинув стул, посмотрела вниз и увидела небольшой огнеупорный металлический ящик. У нее самой есть подобный для хранения паспортов и всяких важных бумаг. У Джарада имеется встроенный сейф в гардеробе. Лайла знала это, потому что Джарад сам сказал, где надо смотреть, если с ним что-нибудь случится. «Так что же это?» Она отпрянула и схватилась за ручку. И как раз взгромоздила тяжелый ящик на стол, когда увидела блик от металла машины, свернувшей на подъездную дорогу. «Ну же, ну же!» умоляла Лайла ящик открыться. Но тот был заперт. Она пошарила в верхнем ящике стола, однако ключа не увидела. Автомобиль Джарода плавно остановился. Водитель отвернулся от дома, потянувшись за чем-то лежавшим на заднем сиденье. У нее оставались считанные секунды. Схватив скрепку, Лайла разогнула ее. Дверца машины Джареда захлопнулась. И едва Лайла сунула конец разогнутой скрепки в замок, чтобы поковыряться внутри, как волна вины накрыла ее, и рука бессильно опустилась на стол. «Какого черта я творю?» Лайла поднялась на ноги и тут же села, не зная, что делать дальше. Стащила ящик на пол, захлопнула ящик стола, и покинула кресло, когда Джаред направился к передней двери через навес для авто. Сделав пару глубоких вдохов, она открыла входную дверь флигеля, нацепив самую обаятельную улыбку. «Привет!» Джаред стремительно обернулся. Судя по его изумлению и тому, как ее сердце колотилось о грудную клетку, провал был близок. «Вдох, выдох!» «Я подумала, может, мы что-нибудь напутали, и ты ждешь меня во флигеле?» Он пристально посмотрел на нее, и выражение его лица стало непроницаемым. «Нет. Извини». Джаред подошел ближе, остановился перед ней по-прежнему в костюме и галстуке с портфелем в руке. «Ты в порядке?» Лайла была в полном раздрае. Совсем не в ее стиле, и ей это не нравилось. Вся эта история с пропавшим трупом потрясла ее, заставив навратить ошибок. Может, в этом и заключается план Арона, его способ заставить ее открыться для удара. Джаред скользнул мимо нее в свой кабинет. Озирал комнату, пока взгляд не остановился на столе, а секунду спустя вопросительно посмотрел на лаеву. И тут до нее дошло, что она так и не ответила. Не совсем, в смысле в порядке, нет. Не самая гладкая подача, но при звуке ее голоса выражение его лица изменилось. Он снова стал Джародом, какого она знала, открытым и доброжелательным, с легким волнением во взгляде. Чем я могу помочь? Вина буквально изводила ее. Найти Арона, пока весь округ на меня не накинулся. Задержав взгляд на ней еще на несколько ударов сердца, он положил портфель Ты должна оставаться дома, подальше от этой бучи, пока мы с ней не разберемся. Это очень сложно. «Ты же знаешь, что я в твоем распоряжении, только попроси!» Типичный Джаред. Она могла позволить себе положиться на него. Несколько минут покоя, там, где мне не придется ни о чем думать. Он улыбнулся. «По рукам. Зайдем в дом, и я приготовлю тебе ужин».